Двадцать лет, в течение которых мне забивали голову, а мертвыми знаниями и жизнью с матушкой превратили меня в настоящее чудовище. Загибая пальцы на левой руке, он перечислил свои отрицательные черты. Я был напичкан на теориями простофиля. Я был здоровый парень, не способный даже девчонке подмигнуть. Я был занудой и втайне завидовал людям, чьего поведение не одобрял. И все-таки, несмотря ни на что...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 Какие уж тут подмигивания, к тому же я состоял почетным членом семьи Мартинсов, и это превращало ее в мою почетную мать. Да не только в моральных принципах дела, у меня просто не возникала охоты подмигивать. Моя любовь была метафизической, едва ли не святой. Так Данте любил Беатричи, как Петрарко любил Лауру, правда, с небольшой разницей. А в моем случае наблюдалась полная искренность, я жил идеализмом. Никаких незаконнорождённых Петр Арчат, никакой Мессис Аллегиери и никаких подтаскушек вроде тех, к кому вынужден был прибегать Данте. Страсть сочеталась у меня с целомудрием, и то и другое в невероятной степени. Страсть и целомудрие, повторил он и покачал головой. К шестидесяти годам успеваешь позабыть, что это значит. Теперь я понимал только слово, пришедшее им на смену равнодушие. Я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 Разве может человек серьёзно верить в свою неизменную индивидуальность, снова заговорил он. В логике А равно А, но в жизни, извините, а между мною нынешним и мною прежним громадное различие. А вот я вспоминаю Джона Риверса улюблённого в Кете и вижу вот такую куколку на сцене, словно смотрю ромаевую Джульетту в перевёрнутые бинокли даже не так, словно смотрю в перевёрнутое бинокль на призраки Ромео и Джульетты. И Ромео, когда-то носивший имя Джона Риверса, был влюблён и чувствовал в себе, наверное, десятикратный прилив энергии и жизненных сил, а мир вокруг него этот чудесно преображённый мир. Я помню, как он любовался природой Все цвета были несомненно более яркими, очертания предметов складывались в неописуемо прекрасные узоры. Я помню, как он глядел по сторонам на улице, и Сент-Луис, хочешь верить, хочешь нет, был самым славным городком на свете. Люди, дома, деревья, фурды, модели Т, псы у фонарных столбов. Всё было полно смысла. "Какого спросишь ты?" "Да своего собственного. Это была реальность, а не Скопище символов. А Гёте совершенно не прав. А все приходящее подобно. Отнюдь нет. Каждая приходящая мелочь в каждый момент запечатлевает себя в вечности именно таковою. Смысл ее заключен в ее собственном бытии. А бытие это, что яснее ясного любому влюбленному, как раз и является бытием самой при самой большой буквы.